Глава четвертая. Генерал Медем. Кавказская линия с 1762 по 1775 год. Со времени кончины Анны Иоанновны до вступления на престол Екатерины Великой все действия русских на Кавказе ограничивались исключительно защитой Терской линии. Впрочем, в Петербурге едва ли даже знали, что происходило на этой отдаленной линии. оберегаемой тогда гребенскими, кизлярскими и терско-семейными казаками. А между тем нужны были безумная отвага и нечеловеческие силы, чтобы трем слабым казачьим войскам бороться против соединенных усилий тавлинцев, чеченцев, кумыков и кабардинцев. Каждый шаг надо было занимать и отстаивать кровью, и немало этой казацкой крови было пролито тогда на защите родного рубежа в неравных боях, под ударами тавлинских и чеченских шашек. Екатерина скоро обратила внимание на эту горсть, находившихся в постоянной и отчаянной войне казаков, и для усиления их оборонительных средств приказала генерал-майору Потапову, бывшему тогда комендантом в Кизляре, укрепить на тереке урочище Моздок. Основание Моздока тесно связано с именем князей черкасских Кончокинах, Когда созревала мысль русского правительства о заселении левого берега Терека, находившийся в Петербурге один из кабардинских депутатов, владелец малой кабарды каргока Кокончокин, изъявил желание переселиться с частью своих подданных до 40 дворов на левый берег Терека, обещая уговаривать к тому же осетин, кистов и других горцев. Каргока тогда же крестился и назван был Андреем Ивановичем. Его наградили чином подполковника с приличным жалованием, золотой медалью и титулом князя черкасского Кончокина. Кончокину предоставлено было право выбрать для поселения место, какое пожелает, с тем, чтобы избранное место было удобно и для построения крепости. Постройка поселения и на первый случай небольшого форпоста поручена была подполковнику Гаку. Князь Андрей Иванович Черкасский-Кончокин выбрал урочище Моздок. По каким-то причинам осуществление его мысли несколько замедлилось. Однако же в 1763 году мы видим уже построенными форпост и при нем селение с небольшой церковью, которой суждено было впоследствии играть такую важную роль в нашей миссионерской деятельности на Кавказе. Дальнейшая постройка Моздока, однако же, замедлилась, опять по непредвиденным затруднениям. Дело в том, что русское правительство считало моздокское урочище вне кабардинских владений, основываясь на Белградском договоре с Турцией, а кабардинцы присваивали его себе. В свою очередь, Турция была встревожена слухом, что в Моздоке заложена новая крепость, и дело доходило даже до дипломатической переписки. Коллегия иностранных дел, употребляя все способы, чтобы успокоить Турцию, в то же время секретно предписывала кизлярскому коменданту, генерал-майору Потапову, укреплять Моздок как можно скорее и, производя работы с большой осторожностью, откладывать ненужные до удобнейшего времени. полковник Гак принялся за дело с такой ревностью, что к 1765 году успел перестроить моздокский форпост в значительное по тому времени для Кавказа укрепление, а самый форштадт, где жили крещеные горцы, окопать валом. Таким образом, мы видим, что Екатерина с самых первых дней своего царствования начинает уже серьезно заниматься кавказскими делами. И то, что было сделано ею в Моздоке, было только началом той великой программы, на выполнение которой потребовалось целое столетие и миллионы материальных жертв и нравственных усилий. Первоначальная идея, так счастливо и вовремя подсказанная Кончокином, с течением времени развелась до колоссальных размеров. И при основании Моздока едва ли кто подозревал, что мы кладем краеугольный камень завоеванию Кавказа. Кабардинцы со своей стороны видели в моздокском укреплении посягательство на их свободу и усиленно домогались отмены сделанных на этот счет распоряжений. В 1764 году они отправили в Петербург своих депутатов, владельца Кайтука Кайсымова и почетнейшего узденя Шабас-Гирея. Депутаты жаловались на стеснение, выявленные постройкой Моздока, основывая права свои на моздокское урочище тем, что они издавна пользовались там лесом и пастбищами. Им отвечали категорически, что это доказывает только снисходительность русского правительства, дозволявшего кабардинцам пасти свой скот не только в этом урочище, но и по куме. Однако же, желая смягчить хоть немного резкость такого отказа, и вместе с тем задобрить кабардинцев, депутатам вручили в знак императорской милости 3000 рублей для раздачи их на общем собрании народа всем владельцам и узденям в награду за помощь, оказанную при усмирении чеченцев в 1757 году. Отказ, объявленный депутатами на собрании народа, так раздражил кабардинцев, что они, не приняв 3000 рублей, удалились в верховье кумы и соединившись с закубанцами до конца 1779 года, производили набеги на всем протяжении наших границ. И первый набег их в июне 1765 года отличался таким необычайным упорством и дерзостью, которые только и можно объяснить себе еще не остывшим раздражением, вызванным неудачей ходатайства. Вместе с черкесами нагрянули они тогда на линию и шесть недель стояли под стенами Кизляра, грабя и опустошая его окрестности. Наконец, предводитель партии росламбек Карамурзин, известный под именем Сакура, то есть Кривого, отважился на приступ, но был отбит с громадной потерей и, чтобы поправить свою репутацию, кинулся в кочевья астраханских татар, у которых угнал такое громадное число лошадей. что, по словам одного современника, целой степи, кроме небольшого количества овец, да быков не осталось ни одной животины. Так как подобные попытки могли повториться, то Екатерина приказала перевести на терек еще часть волжских казаков, живших около Дубовки, и поселить их под именем Моздокского полка между самой крепостью и Гребенскими городками. Казаки прибыли с Волги в 1769 году, и были водворены на тереке в станицах Галюгаевской, Наурской, Ищерской, Мекенской и Калиновской своим походным атаманом, полковником, впоследствии генералом Савельевым, имя которого в свое время было так популярно между казаками, что сады в Наурской станице и поныне называются еще Савельевскими. Таким образом, терская линия была значительно усилена. справедливость требует сказать однако что казаки пришедшие с волги и дона не сразу сделались хозяевами края а должны были еще долго присматриваться к обычаям совсем незнакомой и чуждой им страны весь правый берег Терека, поросший тогда непроходимыми лесами скрывал враждебные племена кабардинцев и казалось дышал войной и гибелью оттуда выходили партии которые не раз орошали русской кровью первые борозды проводимые казацкой сахой. Места для засад были удобные, потому что и левый берег реки, теперь обнаженный или занятый садами и огородами, тогда еще был покрыт вековыми дремучими лесами. В позднейшее время Кавказской войны станицам угрожала опасность только из-за терека, где жили чеченцы. Но сто лет назад казак боязливо смотрел и в другую сторону, где бродили толпы дикарей не менее воинственных, но еще более кровожадных, чем горцы. Когда между буграми, покрывавшими моздокскую степь, показывались бесчисленные табуны коней, войлочные кибитки, и из-под косматых остроконечных шапок сверкали узкие глаза калмыков, казак брался за винтовку и сторожил станицу уже на все стороны. Обезоруженные впоследствии калмыки быстро потеряли воинственность. Но сторожилы линии еще помнят калмыцкие разбои, и стычки с непримиримыми врагами, киргизской саками. Податливая русская натура скоро, однако, освоилась с опасностями. Молодецкий стал отбиваться казак, не уступая ни пяди из занятой им земли, и много совершил подвигов, которые, живо сохраняясь в народных устах, нам, потомкам, кажутся почти баснословными. И лишь одни немые могилы, разбросанные по старым городищам, Говорят нам о тех давно минувших временах, которые в истории Кавказа справедливо могут быть названы героической эпохой. Еще не успели маздокские казаки вполне устроиться и укрепиться на тереке, как началась турецкая война. В это время впервые появляется у нас мысль о возможности включить Кавказ в общий план военных действий против турок с целью отвлечь турецкие силы от Европейского театра войны. Насколько эта мера оказалась целесообразной, доказал Кючук кайнарджийский мир 1774 года, осветивший, так сказать, применение подобного образа действий на будущие времена. И с тех пор все наши войны с турками постоянно сопровождались действиями и со стороны кавказских границ. Эти действия, оказывая более или менее решительное влияние на общий ход военных событий, являлись настоятельной необходимостью, как единственное средство противодействия враждебной нам турецкой агитации, для которой мусульманские племена Кавказа всегда представляли вполне подготовленную почву. Участие кавказских войск в войне 1769 года выразилось тем, что отдельный отряд под начальством генерал-майора Медема, прибыл в Моздок и отсюда должен был действовать против кабардинцев и закубанских черкесов, оказавшихся на этот раз особенно восприимчивыми к турецкой пропаганде. В то же время другой отряд, под начальством графа Тотлебана, прошел через Дарьяльское ущелье на помощь камеретинскому царю Соломону и, овладев Кутаисом, очистил от турок всю Эмеретью, так как действия Медема были ближе к русским границам. и касались, собственно, северной части Кавказа, то мы прежде всего и остановим на них внимание читателей. Война началась весной 1769 года нападением кубанских черкесов и татар на наших калмыков. Слух о том, что большая часть калмыцкого войска ушла на Дунай, так соблазнительно подействовал на горцев, что они решились воспользоваться случаем и напасть на их улусы. Но между тем, как крымские султаны Максют и Арслан Гирей вели шесть тысяч отборных всадников к нашим пределам, калмыцкий хан Убаша со всей своей двадцатитысячной конницей стоял уже на берегах Калауса и зорко следил за противником. Бой произошел 29 апреля. Небольшого роста, черномазые, безобразные, но ловкие, как черти, калмыки превосходили своей воинственностью, все азиатские народы, и представляли собой противников опасных и грозных. Ламберто, путешествуя по Кавказу за сто лет перед тем, рассказывает об амазонках, сражавшихся с войсками дадиака Менгрельского. Эти амазонки были калмыцкие женщины, принимавшие участие в битвах наравне со своими мужьями. Однажды несколько тел подобных героинь попало в руки менгрельцев, Идодиан назначил большую награду тому, кто приведет к нему одну из таких амазонок живой. Современники, упоминая об этом, не говорят, однако же, чтобы кто-нибудь получил подобную награду. Само собой разумеется, что бой при таких условиях должен был скоро решиться. Черкесы дали тыл, и калмыки насели на них, как дикие звери. Они рубили, резали, загоняли в болото, топили в Калаусе. Все пять Множество оружия и панцирей, пять тысяч лошадей, обозы и вьюки – все это осталось в руках победителей. Пленных взято было немного. Немногие же успели бежать, а все остальные пали на поле сражения. На самом месте побоища Убаша велел тогда же насыпать курган и назвал его Курганом Победы. А на той стороне Калауса, где кончилась битва, другой курган. который был назван им курганом пиршества. Оба эти кургана, памятники битвы, существуют в Ставропольских степях и поныне. По первому известию об этом сражении, Медем соединился с калмыцким ханом и стал у горы Бештау в черте кабардинских владений. Отряд его имел под ружьем не больше трех тысяч человек из четырех род кизлярской гарнизонной команды, грузинского гусарского полка и трехх эскадронов драгун при десяти орудиях остальное дополнялось казаками но главную силу его составляли двадцать тысяч калмыков которые хотя не подчинялись ему непосредственно однако же медему поставлено было в обязанность командовать ханом, но так чтобы это командование ему не было приметно задача трудная с которой медем как увидим дальше не справился. Как только русские войска вошли в Кабарду, большая часть кабардинцев тотчас присягнула на подданство императрице. Но часть, увлеченная молодыми князьями, укрепилась в соседних горах и, не желая ни нашего, ни турецкого подданства, стремилась отстаивать свою независимость. Медем послал против них конный отряд под начальством гусарского майора князя Ратиева, который 6 июня и имел с ними жаркое дело. в ущельях под Кумка. Кабардинцы дрались отважно, но с такой же отвагой нападали на них моздокские казаки во главе с атаманом Савельевым, который сам водил их на завалы. Жестокий бой продолжался до ночи, а к утру неприятель поднял белое знамя и выдал аманатов. Кабардинцы сдались безусловно. Медем назначил к ним русского пристава. И разъяснив им значение и святость присяги, двинулся к Кубани, желая возможно скорее воспользоваться впечатлением, которое должна была произвести в горах весть об истреблении черкесского отряда. На Кубани по правому берегу её, ближе всех к нашим границам, жили в то время салтан аульские ногаи, среди которых ещё были живы предания о грозном нашествии Дундука Амбы, сумевшим в 14 дней превратить цветущую страну в обширное кладбище. Султан-аульцы избежали тогда общего погрома, присягнув на подданство русской императрице. Но лет 20 назад, увлеченные турецкой пропагандой, они опять ушли на Кубань и теперь со страхом ожидали за это возмездие. Они уже давно следили за тем, какое направление примут калмыки, и как только направление это обозначилось, всё, что было живо на Кубани, бросилась спасаться на левую сторону. Но спасаться уже было поздно. Пять тысяч калмыков переправились за ними вплавь и вскоре завязали дело. В то же время другой отряд под начальством князя Ратиева был двинут на каменный мост, находящийся в верховьях Кубани, близ устья реки Тиберды. Мост оказался занятым неприятелем. Савельев спешил 400 своих казаков и бросился на приступ. завязался горячий бой. Старый атаман вскоре был ранен, и только когда капитан фром гольд привел к нему гусарский эскадрон с артиллерией, мост, наконец, был взят, и войска, перейдя на левый берег Кубани, в пять дней покончили экспедицию. Главным ее результатом было то, что салтанаульцы опять поступили в русское подданство и были причислены к кабардинскому приставству. Встревоженные быстрым и решительным успехом русских войск, турки усилили агитацию среди кавказских племен, И первой жертвой враждебного нам движения горцев сделался Кизляр. Воспользовавшись рабочей порой и тем, что Мидем был за Кубанью, чеченское племя Кистин сделало набег и захватило в садах Кизляра множество жителей, занимавшихся уборкой винограда. Известие об этом заставило Медема возвратиться на линию. Наказанные им чеченцы смирились, возвратили часть пленных и дали амманатов. Но не прошло и года, как эти амманаты бежали, а Кестины сделали новый набег, ужаснее первого, так как на этот раз, ворвавшись в Кизляр, они не брали жителей в плен, а убивали всех, не разбирая ни пола, ни возраста. Беспорядки в Чечне в течение всей первой половины 1770 года удержали Медема на линии целое лето. Между тем, калмыки, скучая от бездействия, отправили сильную партию под начальством Емегеню Баши к Копылу, который после разгрома его дундуком Амбой был перенесен на один из островов, образуемых быстрым течением Кубани. Два дня скрывалась партия в густом прибрежном камыше, выжидая случая напасть на город врасплох. Но так как горцы держались с большой осторожностью, то Емигень потерял наконец терпение и решился действовать открыто. Вся партия его, раздевшись догола, переплыла Кубань верхом и кинулась на город с саблями и пиками. Но здесь их ожидало страшное разочарование. новый город оказался обнесенным глубоким рвом и валом уставленным рогатками пока калмыки выбивали ворота работая руками и каменьями со стен загремели пушки и емегень принужден был отступить чтобы загладить впечатление от этой неудачи старый убаша сам двинулся в поход и сделал набег на берега лабы и урупа на этот раз он действовал малыми партиями и ограничился только от скота и истреблением нескольких аулов. Медем, узнавший об этих экспедициях только в Моздоке, был весьма недоволен преждевременным открытием военных действий и сделал резкое замечание хану. Хан оскорбился и, как лицо владетельное, не считавшее себя обязанным повиноваться простому генералу, собрал своих калмыков и ушел на Волгу. Таким образом, компания этого года окончилась ничем. И Медем, простояв некоторое время у горы Бештау, распустил войска на зимние квартиры. В это время шесть тысяч горцев имели намерение произвести нападение на лагерь. Но майор Фромгольд 4 октября разбил передовую партию их на реке Куме. Нападение не состоялось. Причины самовольного оставления ханом театра войны едва ли можно искать только в враспри его с генералом Медемом. Вероятнее предположить, что поступок хана имел в своем основании неудовольствие против нашего правительства, которое давно уже стремилось обуздать его самовластное управление ханством. Реформы, вводимые русским правительством в калмыцких владениях, конечно, не могли быть поняты полудиким ханом, видевшим в них только ограничения своей деспотической власти. Понятно, что в уме у Баши, естественно, могла возникнуть мысль совсем уйти из России. И действительно, воспользовавшись первым благоприятным случаем, он бежал в Зауральские степи в январе 1772 года. Яицкое войско, в то время уже волновавшееся, ничего не сделало для того, чтобы остановить побег. И хан беспрепятственно достиг пределов Китайской империи. С ним вышло из русских владений до 20 тысяч кибиток. И вся степь между Волгой и рекой Калаус опустела до такой степени, что когда Сакураджи Карамурзин в 1771 году сделал набег, то черкесы беспрепятственно дошли до земли Донского войска и разорили там Романовскую станицу. И только уже на обратном пути имели небольшую перестрелку с гусарами майора Криднера. которые преследовали их до Кубания. Измена калмыцкого хана, восстание Чечни и постоянные волнения среди кабардинцев настолько озаботили Медема, что в течение почти трех лет он не мог предпринимать никаких решительных действий. Между тем, к концу 1773 года на Кубани появился 10 турецкий корпус и занял Тамань, сделавшуюся в скором времени главным местопребыванием всех тайных агентов порты. Начальство над этим корпусом поручено было Девлет-Гирею, которого порта провозгласила ханом и по обычаю крымской страны назначила к нему в помощники колгу и Нураддина, две высшие в ханстве государственные должности. Таким образом и русские, и турки хлопотали в это время о Крыме с одинаковым усердием. Явились два хана. Один Сагиб Гирей, занимавший престол в Бахчисарае и избранный татарами при содействии русских. Другой Девлет Гирей, назначенный в это звание Турцией. Отсюда понятно, что для Девлет Гирея вопрос, чью сторону примут многочисленные ногайские орды, скитавшиеся по кубанским степям, был вопросом жизни или смерти. Чтобы проникнуть в Крым, Ему нужно было начать свою деятельность там, где русское влияние оказывалось слабее, а с этой стороны не было благодарнее почвы, как именно за кубанские народы. В середине марта 1774 года, усилив свой корпус еще 15-тысячным сборищем горцев, Дювлет вышел из Тамани и двинулся по направлению к русской границе. Первый и главной его заботой было истребить джан Мамбет бея главного начальника ногайских племен человека искренне преданного русскому делу. По счастью при джан мамбеете находился в то время небольшой отряд русских войск под командой подполковника бухвостова, который не входил в состав кавказского корпуса, а был выслан из армии князя Долгорукова, занимавшего в то время Крымский полуостров, с назначением охранять интересы преданных России татар. этот отряд, состоявший всего из полутора тысяч человек, ахтырских гусар, драгун и донских казаков, встретил турецкий авангард под начальством Калги в Едичанской Орде, и прежде чем Девлет успел подоспеть на помощь с главными силами, разбил его на голову. Нагайцы, уже начинавшие колебаться в верности, теперь вместе с русскими преследовали бегущих. Джан Мамбет, несмотря на свою старость, рубил в запальчивости тех, которые не решались сражаться со своими единоверцами. Спустя несколько дней случилось и другое победоносное для русских столкновение. Донской полковник Ларионов, отправленный со своим полком на разведку, Ночью внезапно был окружен многочисленными толпами недавно разбитых татар. По счастью, Ларионов не потерял присутствие духа и, пользуясь темнотой ночи, атаковал татар в пике, сбил и рассеял их так, что на рассвете следующего дня ни одного из них уже не было видно в окрестностях русского лагеря. После этого дела подполковник Бухвостов настоял, чтобы едичанская орда передвинулась ближе к расположению наших пограничных войск. А для прикрытия ее оставил на реке Кололе небольшой казачий отряд под командованием полковника Платова. Опасения Бухвостова оказались справедливыми. Едва лишь ушли едичанцы, как в тот же день на Кололу нагрянул Девлет. И 3 апреля Платов был атакован его 25-тысячной армией. Геройская защита Платова составляет один из блистательнейших подвигов донского казачества. Но нет сомнения, что горсть храбрецов, находившихся в его распоряжении, была бы уничтожена, если бы спустя короткое время на помощь к ней не подоспел подполковник Бухвостов. Надо сказать, что у Бухвостова оставалось только 500 человек кавалерии. Но этот отличный штаб-офицер понимал, что нравственный дух заменяет численность. и потому, не теряя ни минуты, бросился на выручку, в надежде, как он доносил, на испытанную храбрость здешнего войска. Едичанцы за ним не пошли. Даже сам Джан Мамбет с изумлением и жалостью смотрел на отряд, скакавший, как он полагал, на свою погибель. Между тем, отвага Бухвостова увенчалась полным успехом. Ударив с налета в тыл неприятеля, он внес такое смятение в татарское сборище, что когда Платов со своей стороны сделал отчаянный натиск, то все бросились бежать, охваченные паникой. То была единственная победа, едва ли когда встречающаяся еще в наших военных летописях тысяча всадников гнала перед собой 25-тысячную армию, охваченную паникой. Три раза пытался неприятель остановиться, чтобы собрать свои рассеянные силы, и три раза сбитый Бухвостовым снова бросался в бегство. Теперь в погоне за неприятелем принимали участие уже и татары, предававшие смерти всех, кого успевали настигнуть. Кубань перешли в брод и затем Бухвостов с гусарами и казаками занял копыл, где нашел 34 турецкие пушки. За это отважное дело Бухвостов был награжден орденом Святого Георгия Третьей степени. Первым и главным результатом поражения Девлета было отпадение от него за кубанцев. По всей вероятности, этим бы и кончились все его похождения, если бы неожиданный бунт в Кабарде не дал ему новой надежды на успех предприятия. Небольшой отряд майора Криднера... стоявший у Бештамака, где ныне Екатериноградская станица, не мог помешать соединению дивлетских с бординцами. К счастью, неприятельский корпус, несмотря на огромное численное превосходство, не обнаружил большой решимости, что было по всей вероятности последствием неудач, которые турки понесли на Дунае. Все его действия ограничились бесцельным движением к Маздоку и неудачной осадой Наурской станицы. геройская оборона которой занимает одну из блистательнейших страниц в нашей боевой кавказской хроники Разбитые здесь на голову татары бежали в Кабарду, куда по следам их двинулся весь корпус Медема. В то же время знаменитый атаман Савельев со своими казаками и гусарским эскадроном поручика Зимина перешел через Терек и, уничтожив две сильные чеченские партии, спешившие к Науру, возвратился назад с тремя отбитыми знаменами. Бухвостов и Бринг продолжали работать за Кубанью, а Медем почти одновременно с этим настиг и окончательно рассеял остатки дивлетовского корпуса в горах на реке чегем Неизвестно, какие бы последствия имели для дивлета понесенные им поражения, если бы вслед за тем военные действия не были остановлены кучук-кайнарджийским миром. По этому миру, заключенному 10 июля 1774 года, Порто признала Кубань границей Российской империи и навсегда отказалась от своих притязаний на Грузию и Эмеретию. После громких событий на Терской линии наступило как бы затишье. Кабарда, Татары и Чечня, не смея повторять открытых нападений без поддержки Турции, занялись своими, исконее неразрешимыми и нескончаемыми распрями. Русские тем временем стояли в Моздоке и занимались более прочным устройством терекской линии. Из последующей деятельности Медема на Кавказе можно отметить лишь один выдающийся факт. Именно поход его с небольшим отрядом в Дагестан для наказания Уцмия Кайтага за грабежи и вероломство жертвой которого погиб возвращавшийся из Персии известный ученый-путешественник, академик Гмелин. К сожалению, никакие заботы нашего правительства не могли предупредить этого несчастья, случившегося, скорее всего, по вине самого Гмелина, который вздумал возвращаться из Энзели не морем, а сухим путем через Дагестанские горы. Впрочем, почтенный профессор, предпринимая этот путь, вовсе не думал об опасности, рассчитывал, напротив, встретить содействие в своих научных экскурсиях со стороны Уцмия, с которым когда-то ему случилось познакомиться. Уцмей действительно пригласил его в гости, но едва доверчивый Гмелин переступил порог его дома, как был изменнически выдан Лизгином. Горцы потребовали за выкуп его 30 тысяч рублей серебром. Но пока велись переговоры, Гмелину суждено было испить до конца горькую чашу страданий. Он заболел и в глубокой тоске по родине умер 27 июня 1774 года. Вместе с ним погибли и все его труды, которые могли бы обогатить науку, но не доставили горцам ни малейшей поживы. Над прахом Гмелина, зарытого татарами в деревне Каякентах, Долгое время не было ни креста, ни камня, ни изгороди, ничего, что могло бы напомнить и указать путешественнику место, где покоятся кости ученого-труженика. Лишь в 1861 году другой профессор, академик Дорн, посещавший те же места, что и Гмелин, вспомнил при возвращении из Персии несчастного собрата и, разыскав его забытую всеми могилу, водрузил над ней большой деревянный крест с лаконичной надписью «Академик Гмелин». Обряд водружения креста произвел на татар, присутствовавших при этой церемонии, такое впечатление, что они, как бы желая загладить преступление своих единоверцев, совершенное за 87 лет перед этим, сами вызвались принять на себя дальнейшие заботы и попечения об этой могиле. гмелен конечно, заслуживает лучшего памятника, но величественно хорош и этот крест Спасителя здесь, вдали от христианского мира, среди мусульманских надгробий, лучший и верный символ страданий за любовь к человечеству. Когда императрица получила известие о пленении Гмелина, она была возмущена вероломством Уцмия и приказала Медему разорить его владение. Медем выступил в поход в марте 1775 года и прибыл в Дагестан в то время, когда кайтакцы осаждали Дербент, защищаемый Фет Алиханом Кубинским. Это был один из тех эпизодов бесконечной резни и междоусобицы, которыми так богата история кавказских народов, и до которых русским в сущности не было ни малейшего дела. Уже 9 месяцев тянулась осада, и Дербент томимый голодом был близок к сдаче, когда известие о приближении русских заставило Уцмия отступить от города. В битве при Иран-Хараба погибель Персии. Уцмей был разбит, и наши войска произвели страшный погром в его владениях. Имя глухого генерала Медем не слышал на одно ухо, долго оставалось в преданиях горских племен. К сожалению, Медем превысил свои полномочия и, не довольствуясь разбитием Уцми, занял Дербент, принадлежащий персидскому шаху. Не ограничиваясь даже этим и желая еще больше расположить к себе владельца этого города и без того уже обязанного ему спасением, Он вздумал принять участие в его войне с кавказскими горцами и выслал небольшой отряд под командой майора Криднера в Табасаранские горы. Криднер, офицер спокойный и храбрый, составивший себе, как мы видели, видную репутацию во время действий на Кубани и против кабардинцев, вероятно, мало знаком был с тамошней местностью. Он допустил окружить себя в ущельях, потерял два знамени, И если успел отступить к Дербенту, то только потому, что горцы побоялись его преследовать. Медем выкупил эти знамена за 70 рублей серебром. Прием, оправдываемый мудрой русской пословицей. Где не можешь бить дубьем, бей рублем. Ныне уже немыслимый, но в ту эпоху не раз, как мы увидим впоследствии, практиковавшийся с горцами, не имевшими ясного представления о значении подобных трофеев, в европейских войсках. Оставив Криднера в Дербенте, сам Медемп поспешил на линию, где в его отсутствие возмутились чеченцы. Таким образом, Дербент, вопреки намерениям русского правительства и в ущерб дружественным сношениям его с Персией, опять очутился во власти русских. Но участь его еще не была решена окончательно, когда случилось происшествие, которое выказало в полном свете Необузданный и кровожадный характер самого Фет Али Хана. Осенью 1775 года русское торговое судно, возвращавшееся из Персии в Астрахань, разбилось недалеко от Дербента. И Фет алихан не только разграбил товары на сумму в 700 тысяч рублей серебром, но всех людей, спасшихся от крушения, велел перебить, надеясь тем окончательно скрыть следы преступления. Каким образом выплыло на свет Божий это темное дело, неизвестно. Но оно имело печальные последствия. Майор Криднер почему-то был предан военному суду и разжалован в солдаты, а Дербент решено было оставить. Майор Фромгольд был послан в Дагестан, чтобы вывести наши войска обратно на линию. Сам Медем после этого оставался на Кавказе недолго, отозванный в Петербург, Он 21 мая 1777 года сдал командование войсками генерал-майору Якоби.